Давид Лагеркранц, Стик Ларсон. Девушка, которая застряла в паутине. Пролог. Год назад на рассвете. Эта история начинается со сна, причем не слишком примечательного. Всего лишь рука которая ритмично и истово бьет по матрасу в старой комнате на улице Лундагаттен. Тем не менее сон вынуждает Лизбет Саландер встать с постели при первых проблесках рассвета. Она садится за компьютер и начинает охоту. Часть первая. Бдительное око. 1.21 ноября. АНБ, Агентство национальной безопасности, является федеральной организацией, подчиняющейся Министерству обороны США. Ее штаб-квартира располагается в Форт Миди, штат Мэриленд, вдоль шоссе Патаксент. С момента основания в 1952 году АНБ занимается радиоэлектронной разведкой, на сегодняшний день прежде всего в области интернета и телефонного трафика. Организация раз за разом получала все большие полномочия и в настоящее время ежедневно контролирует более 20 миллиардов разговоров и писем. Глава первая. Начало ноября. франц Бальдар всегда считал себя плохим отцом. Несмотря на то, что августа уже исполнилось восемь, он еще даже толком не пробовал брать на себя роль отца да сейчас трудно было утверждать, что эта задача ему особенно по душе. Но он считал это своим долгом. Мальчику явно плохо приходилось у его бывшей жены и ее проклятого мужа, Лассе Вестмана. Поэтому Франц бальдер уволившись с работы в Силиконовой долине, прилетел домой и теперь в состоянии, близком к Шоковому, стоял в аэропорту Орландо, ожидая такси. Погода была адская. Шквалистый ветер хлестал его по лицу дождем, и бальдер в сотый раз задумался над тем, правильно ли поступил. Такой эгоцентричный псих, как он, собрался стать полноценным отцом. Но ну, не безумие ли? С таким же успехом Франц мог бы взяться за работу в зоопарке. Он ничего не знал о детях и почти ничего не знал о жизни вообще. И, что самое удивительное, его никто об этом не просил. Ему не звонили ни мама, ни бабушка, его не умоляли и не призывали взять ответственность на себя. Решение он принял сам и теперь намеревался, вопреки старому постановлению суда об опеке, без всякого предупреждения просто прийти к бывшей жене и забрать сына к себе. Наверняка разразится скандал. Ему наверняка достанется по первое число от проклятого Ласса Вестмана. Однако теперь уже ничего не поделаешь, и он вскочил в такси. Женщина-водитель истово жевала резинку и всячески пыталась завязать с ним беседу. У нее ничего бы не получилось даже в один из его лучших дней. Болтать Франц Бальдар не любил. Он просто сидел на заднем сидении в мыслях о сыне и обо всем произошедшем за последнее время. Август был не единственный или даже не главной причиной того, что он уволился из Салифона. Вся его жизнь находилась на стадии перелома, и на мгновение он задумался над тем, хватит ли у него сил. По пути в район Васастан он вдруг почувствовал себя совершенно обескровленным, но подавил порыв на все наплевать, отступать было нельзя. На улице торсгатон гаттен Франс Бальдер расплатился, вынул из такси багаж и оставил его в подъезде, а с собой наверх взял только пустую дорожную сумку с красочной картой мира, которую купил в международном аэропорту Сан-Франциско. Перед дверью в квартиру остановился, тяжело дыша, закрыл глаза и стал представлять себе всевозможные сцены скандалов и безумия, «Да и кто, собственно, сможет их осудить?» — подумал он. Нормальный человек не должен ни с того ни с сего являться и выдергивать ребенка из привычной среды, а уж тем более отец, все участие которого раньше сводилось лишь к переводу денег на банковский счет. Но ситуация представлялась ему экстраординарной, поэтому, как бы ему ни хотелось сбежать, Франц расправил грудь и позвонил. Поначалу никто не ответил. Затем дверь распахнулась, и на пороге предстал Лассе Вестман. У него были выразительные голубые глаза, мощная грудь и огромные ручищи, словно созданные для того, чтобы наносить людям увечья, благодаря чему его часто приглашали играть в кино гнусных типов, хотя ни одна из его ролей, в этом Франц Бальдер был убежден, не отличалась такой гнусностью, как та, которую он играл в жизни. — О, Господи! — произнес Ласса. — Ничего себе! К нам пожаловал гений собственной персоной Я здесь, чтобы забрать Августа, — сказал Бальдор. — Что? — Ларс, я намерен забрать его с собой. — Ты, наверное, шутишь. Я никогда еще не был так серьезен. Тут из расположенной слева комнаты появилась его бывшая жена Ханна, правда, уже не такая красивая, как раньше. Она пережила слишком много несчастий и, к тому же, вероятно, злоупотребляла сигаретами и алкоголем. Тем не менее, у него сжалось сердце от неожиданно нахлынувшей нежности, особенно когда он заметил у нее на шее синяк и почувствовал, что она все-таки хочет сказать ему что-то приветливое. Но Ханна даже не успела открыть рот. «С чего это ты вдруг решил проявить заботу?» — спросил Вестман. «Потому что уже хватит. Августу необходим надежный дом. И ты сможешь ему его предоставить, гениальный изобретатель? Ведь ты же никогда ничего не делал, только пялился в компьютер». «Я изменился», — ответил он, почувствовав себя жалким, причем не только из-за сомнений в том, что хоть сколько-нибудь изменился. К тому же Франц задрожал, когда к нему приблизилась мощная фигура Ласса Вестмана, с трудом сдерживавшего злость. Стало убийственно ясно, что ему будет нечего противопоставить, если этот псих набросится на него, и что вся идея от начала до конца была чистым безумием. Но, как ни странно, вместо вспышки ярости или какой-нибудь сцены последовали лишь мрачная усмешка и слова. «Так это же здорово!» «Что ты имеешь в виду?» «Что самое время, правда, Ханна?» «Наконец-то господин занят, собрался проявить немного чувства ответственности». «Браво, браво!» — продолжил Ласса, театрально хлопая в ладоши. Задним числом Бальдера больше всего напугало именно это то, с какой легкостью они отпустили мальчика. Позволили забрать его, не протестую разве что чисто символически. Возможно, они рассматривали Августа исключительно как бремя. Откуда Францу было знать? Ханна периодически бросала на него непонятные взгляды, руки у нее дрожали, зубы были стиснуты. Но она задала слишком мало вопросов. Ей следовало устроить перекрестный допрос, высказать тысячу требований и наставлений, волноваться из-за того, что у мальчика нарушится привычная жизнь. — Ты уверен? Ты справишься? — лишь спросила она. — Я уверен, — ответил он, после чего они пошли в комнату Августа, где Франс увидел его впервые за год с лишним и устыдился. Как он мог бросить такого мальчика? такого удивительно красивого, с пышными кудрявыми волосами, худенького, серьезными голубыми глазами, полностью погруженными в огромный пазл с изображением парусника. Весь облик сына, казалось, кричал «Не мешайте мне!» И Франц просто медленно подошел к нему, словно приблизился к незнакомому и непредсказуемому существу. Однако ему удалось отвлечь мальчика, убедить дать руку и вывести его в коридор. Этого Францу не забыть никогда. Что Август подумал? На что рассчитывал? Он не взглянул ни на него, ни на мать и, естественно, проигнорировал прощальные слова и взмахи рук. Просто удалился с Францем в лифте. Только и всего. Август был аутистом. Вероятно, у него также имелись серьезные отклонения в умственном развитии, хотя однозначного подтверждения они не получили, и, глядя на него со стороны, можно было заподозрить обратное. Благодаря изысканному сосредоточенному личику мальчик излучал королевское величие или, по крайней мере, ауру, говорившую о том, что он не видит смысла в общении с окружающим миром. Однако при ближайшем рассмотрении становилось заметно, что взгляд у него словно бы «спеленной», и к тому же он пока еще не произнес ни единого слова. Тем самым он не оправдал прогнозов, полученных в двухлетнем возрасте. В то время врачи считали, что август, скорее всего, принадлежит к меньшинству детей-аутистов, обладающих нормальными способностями и при проведении интенсивной поведенческой терапии у него все-таки имеются довольно хорошие предпосылки. Однако их надежды совершенно не оправдались, и, по правде говоря, Франц не знал, что произошло со всеми деньгами, предназначенными для помощи и поддержки, или даже с обучением мальчика в школе. Бальдар жил в собственном мире, сбежал в США и угодил в конфликтные отношения со всеми сразу. Он поступил как идиот, но теперь ему предстояло вернуть долг и позаботиться о сыне, и он с жаром принялся за дело. Заказал медицинские карты, обзвонил специалистов и педагогов и быстро понял, что деньги, которые он посылал, тратились не на августа, а разошлись на что-то другое, наверняка на загулы и карточные долги Ласса Вестмана. Мальчика, похоже, в основном оставляли плыть по течению, позволяя ему закоснеть в навязчивых привычках и, вероятно, подвергали намного худшим вещам, что стало одной из причин возвращения Франца домой. Ему позвонил один из психологов, чтобы выразить беспокойство по поводу таинственных синяков на теле мальчика, и Франц тоже обратил на них внимание. Они присутствовали у Августа повсюду, на руках и ногах, на груди и на плечах. По словам Ханны, синяки появились в результате собственных припадков мальчика, когда тот метался то туда, то сюда, и Бальдеру действительно довелось наблюдать один из таких припадков уже на второй день, что напугало его до безумия. Однако, по его мнению, синяки имели какое-то иное происхождение. Заподозрив насилие, он обратился за помощью к терапевту и бывшему полицейскому, которых знал лично, и хотя те не смогли с полной уверенностью подтвердить его подозрения, бальдер еще больше заволновался и написал ряд официальных писем и заявлений. О мальчике он чуть ли не позабыл. Забыть о нем было на редкость легко. Август в основном сидел на полу в комнате с выходящими на море окнами которую обустроил для него Франс на вилле в Сальше-Бадене, и складывал пазлы, безнадежно трудные пазлы, состоящие из сотен кусочков, которые он виртуозно составлял вместе только для того, чтобы сразу опять разбросать их и начать все заново. Поначалу Франс смотрел на него с восхищением. Это было все равно, что наблюдать за работой великого художника и иногда у него возникала иллюзия, что мальчик в любой момент поднимет глаза и скажет ему что-нибудь совершенно взрослое. Но Август не произносил ни слова, а если поднимал голову от пазла, то смотрел мимо него в сторону окна и отражавшегося в воде солнечного света, и, в конце концов, Франц оставил его в покое. Август получил возможность сидеть в одиночестве — И, честно говоря, Франц редко выводил его на улицу, даже в сад. Чисто формально бальдер не имел права заботиться о мальчике и не хотел чем-либо рисковать, прежде чем наведет порядок в юридической стороне вопроса. Поэтому все покупки, приготовления еды и уборку он припоручил домоправительнице Лотти Раск. По этой части Франц силен не был. Он хорошо разбирался в компьютерах и алгоритмах, но больше почти ни в чем, и чем дальше, тем больше занимался ими и перепиской с адвокатами, а по ночам спал так же плохо, как в США. Вскоре ему предстояли вызовы в суд и разные бури, и по вечерам он выпивал бутылку красного вина, обычно амароны, но помогало это лишь на короткое время. Чувствовал он себя все хуже, и мечтал о том, чтобы раствориться в воздухе или скрыться в каком-нибудь гостеприимном месте у черта на куличках. Но вот в одну ноябрьскую субботу кое-что произошло. Вечер выдался ветреный и холодный, они с августом шли по улице Рингвеген в районе Сёдер и мерзли. Перед этим они ужинали у Фарах шариев на Цинкинсвэк, и августу давно пора было спать. Но ужин затянулся, и бальдер излишне разговорился. Фарах Шариф обладала способностью вызывать людей на откровенность. Они с Францем знали друг друга еще по лондонскому империал-колледжу, где вместе изучали компьютерные науки. А на сегодняшний день Фарах была одной из немногих в стране, кто соответствовал уровню Франции или, по крайней мере, мог достаточно хорошо следить за ходом его мыслей, и для него было невероятным освобождением встретиться с понимающим человеком. Впрочем, она ему еще и нравилась. Однако, несмотря на неоднократные попытки, ему так и не удалось ее соблазнить. Соблазнять женщин бальдер умел плохо, но... На этот раз ему на прощание досталось объятие, почти поцелуй, и Франц расценил это как большой успех, о чем он и думал, когда они с Августом проходили мимо стадиона Сынкинсдам. Франц решил, что в следующий раз наймет няню, и тогда, возможно, как знать. Неподалеку лаяла собака. Позади него кричала женщина. То ли от возмущения, то ли от радости сразу не разберешь но он смотрел в сторону улицы Хурнсгаттен и перекрестка, где намеревался поймать такси или сесть на метро, чтобы доехать до шлюза. В воздухе запахло дождем, светофор у перехода переключился на красный, на другой стороне улицы остановился потрёпанный мужчина лет сорока, показавшийся францу смутно знакомым. В этот момент бальдер взял Августа за руку. Ему хотелось убедиться в том, что сын не сошел с тротуара, и тут он почувствовал. Рука была напряжена так, будто мальчик на что-то сильно среагировал. Кроме того, его глаза стали пронзительными и ясными, словно с них, как от взмаха волшебной палочки, спала пелена». И вместо того, чтобы неотрывно смотреть внутрь, в собственные завихрения, Август видел в переходе и перекрестке нечто более глубокое и важное, чем остальные, поэтому Франц решил не обращать внимания на загоревшийся зеленый свет. Он дал сыну постоять и понаблюдать за развитием событий, и непонятно почему его вдруг охватило сильное душевное волнение, что показалось ему странным всего лишь взгляд и только, причем не слишком светлый или радостный. Тем не менее, он напомнил Францу о чем-то далеком, забытом, дремавшем в его памяти, и впервые за долгое время собственные мысли показались ему по-настоящему обнадеживающими.